Рустам хватал плащ, выбегал на улицу, запрыгивал в троллейбус. Через двадцать минут он оказывался возле школы, садился на скамейку и поднимал лицо, наводил взгляд на уровень второго этажа. Марина подходила к окну, видела Рустама и наводила свой взгляд на уровень его глаз. Их взгляды пересекались, и по ним текло электричество большой мощности. и если в это электрическое поле попадал комар или жук, падал замертво. Марина не могла вести урок. А выйти из класса она тоже не могла, директору бы это не понравилось. Марина давала невинным детям самостоятельную работу, например, нарисовать птицу или написать сочинение «Как я провел лето», и снова возвращалась к окну. И замирала. И жуки падали замертво, попадая в силовое поле. Их любви. Вечерами Рустам учился Снежаны уроки. Играл с Сашей в шахматы. Он был практически мужем и отцом. Дети его любили, особенно Снежка. Она не помнила родного отца. Это место в ее душе занял Рустам. Многие говорили, что они похожи Снежка и Рустам. И действительно, что-то было. Иногда ходили в гости. Но это был круг Марины. В свой круг Рустам ее не водил. Марина имела статус любовницы, а в Азербайджане этот статус не престижен, мягко говоря. Но что они понимают? Ни у кого и никогда не было такой близости. Марина и Рустам вместе ели, вместе спали, вместе думали. И не было такой силы, которая могла бы их растащить по разным пространствам. Умер Павел, старший брат Марины. Тот самый, который сбил Володьку. Болезнь называлась длинной и мудрёна. Лимфогранулематоз. Заболевание крови. И от чего это бывает? Марина пошла в больницу брать справку, удостоверяющую смерть. Ей выдали его вещички. Пиджак, брючата, часы. Часы еще шли. Марина заплакала. Рустам стоял рядом и страдал. Павла он не знал, но горе любимой видел впервые, и его сердце рвалось на части. Потом они шли по больничному парку, Рустам вдруг остановился посреди дорожки и стал страстно целовать ее лицо, глаза, рот. Это противоречило мусульманской морали — целоваться среди бела дня при всем честном народе. Это не Франция. Но Рустам игнорировал мораль. Марина отвечал ему также истово. Казалось бы, горе должно отодвинуть неуместную страсть, но ничего подобного. От этого любовь становилась выше, полноводнее, как уровень воды в водоеме, если туда погрузить что-то объемное. А может быть, горе выбрасывает в кровь адреналин, а счастье расщепляет и выводит его из организма, и человек лечится любовью интуитивно. Но, скорее всего, Счастье и горе — два конца одной палки и составляют единое целое. У любви есть одно неприятное осложнение — аборты. Предотвратить их было невозможно. Марина не хотела и не могла думать о последствиях, когда попадала в объятия столь желанное. Все остальное меркло в лучах нежности и страсти. Природа мстила за разгильдяйство. У природы свои законы. К абортам Марина относилась легко, гораздо легче Рустама. Провожая любимую женщину в абортарий, он мотал головой, как ужаленный конь. «Оставишь ты меня без потомства», — упрекал Рустам. Он хотел ребенка, но предложения не делал. Он хотел оставить все как есть, плюс еще один ребенок, сын. Фархадик, например. Однажды Марина задумалась, а почему нет? Пусть будет Фархадик, где два ребенка, там и три. Марина тянула с очередным абортом. Жалко было убивать плод любви. Она поехала к матери посоветоваться. Мать жила в поселке под боку. Марина ехала на электричке и все больше приближалась к решению оставить ребенка, укреплялась в этой мысли и уже любила маленького. «И не думай», — жестко отбрила мать, — «Зачем плодить без безотцовщину? Мало тебе двоих?» «Я его люблю», — тихо сказала Марина. «И что с того? Азербайджанцы женятся только на своих, у них вера, а с русскими они просто гуляют. С азербайджанками не погуляешь, там надо сразу жениться. А русские для них — джуляп». Что такое джуляп, Марина хорошо знала. Мать была груба, как всегда. Наверное, она страдала за свою дочь, и это страдание вылезало наружу такой вот бурой пеной. «Я пойду», — сказала Марина, поднимаясь. «У тебя капустой воняет, мне тошнит». Ее действительно тошнило от всего, и от родной матери в том числе. Марина возвращалась домой и думала о том, что ее мать, к сожалению, не познала женского счастья и не имеет о нем представления. Для нее любовь — это штамп в паспорте и совместное проживание, А что там за проживание? Бездуховный труд, взаимное раздражение и водка как выход из постоянного негатива, расслабление или, как сейчас говорят, релаксация. Народ самоизлечивается водкой и от нее же вырождается. Женщина крепче и выносливее мужчин. Мать не пьет, терпит эту жизнь. Но она даже не знает, бедная, как пахнет любимый мужчина. У Рустама несколько запахов. Его дыхание земляника, подмышки — смородиновый лист, живот — сухое вино. Рустам пахнет всеми ароматами земли, чисто и трогательно, как грудной ребенок. И она готова его вдыхать, облизывать горячим языком, как волчица, и также защищать. Володька был эгоистичен в любви, думал только о себе, как солист, один и главный, и все должны под него подстраиваться. Рустам совсем другое дело. Он приглашал в дуэт. Он и она. Оба старались не взять, а дать счастье. И были счастливы счастьем другого. О, как она любила этого человека. Ей нравилось, как он ест, жует, глотает. Как он спит, мирно дышит. И живот ходит под ее рукой. Ей нравилось слушать его речь. Хотя это была речь не продвинутого человека. Книжек он не читал, а зачем? Зачем нужны чужие мысли? И зачем разбираться в музыке, когда можно просто петь? А картины существуют только для того, чтобы вешать их на стену. Смотреть не обязательно. И его главная реализация — любовь. Вот тут он был великим человеком. Исторгать большое чувство и принять большое чувство — это тоже талант. Для Марины существовали три ценности – дети, хозяйство и Рустам. Она хорошо готовила, умела и любила колдовать над кастрюлями, женщина. Ее мать готовила плохо, детей полулюбила, то есть любила, но ничего для них не делала. Любовь к мужчине для нее грязь, спрашивается, зачем живет человек. И все же после разговора с матерью Марина пошла и сделала аборт. Одним больше, одним меньше. Рустам тряс головой, вопрошал, «Как ты можешь убивать в себе человека?» Марина не отвечала. Она могла бы сказать «Женись тогда и требуй», но это грубо. Если бы Рустам хотел на ней жениться, то она бы знала, а если не делает предложение, значит, не хочет, и разговаривать на эту тему опасно. Можно договориться до разрыва, остаться с правдой, но без Рустама. «Лучше жить в неведении счастливым. Единственное, что позволяло себе Марина, — это вопрос. «Ты мне не бросишь?» Он прижимал к сердцу обе руки и таращил глаза. «Я тебя никогда не брошу. Мы всегда будем вместе. До смерти». И она успокаивалась. До смерти далеко, и в каждом дне Рустам. Дни действительно бежали один за другим. Саше исполнилось 18 лет, его забрали в армию, увезли куда-то, поселили в казарме. Через полгода Саша сбежал, сел на поезд и добрался до Баку, появился на пороге. Марина все поняла и обомлела, ноги стали ватные. Побег из армии – это статья, это тюрьма. А что делает тюрьма с 18-летним мальчиком, можно догадаться. Марина кинулась к Рустаму. Рустам к отцу генералу. Генерал позвонил куда надо. Саша вернулся обратно. В части сделали вид, что не заметили его отсутствия. Вроде болел, а теперь выздоровел. Через три месяца потребовался еще один звонок. И Сашу перевели служить под Баку. Он околачивался в военном санатории, подметал дорожки, таскал трубы и кирпичи. Батрачил. На выходные уходил домой. А потом постепенно... Стал ночевать дома. Все были спокойны. Благодаря кому? Рустаму. Денег в семейный бюджет Рустам не вносил. Его зарплата едва хватало на карманные расходы. Но у него в районе жили близкие родственники. И раз в месяц Рустам привозил полную машину небывалых по качеству и количеству продуктов. Домашнее вино, битые индюки и поросята, фрукты, зевающие еще живые осетры. Рустам сваливал все это на стол, получался на такой красоты, что даже жалко есть. Рустам в такие минуты чувствовал себя не нахлебником, а настоящим мужчиной, добытчиком и кормильцем. Снежана задумчиво смотрела на усопшие мордочки свинячих детей, на бледную шею индюка, поверженной жар птицы, и в ее неокрепшей голове всплывали мысли, о жестокости. Видимо, жестокость заложена в схему жизни как ее составляющая. На выходные уезжали к морю Марина, Рустам и Снежана. Каспийское море в те времена было чистым, целебным. Рустам заплывал далеко, даже страшно. Снежана в купальничке строила крепость из мокрого песка. Марина и тут хлопотала, чистила овощи, раскладывала на салфеточках. Горячее в термосе. У нее специальный термос с широким горлом для первого и второго. Рустам возвращался холодный, голодный и соскучившийся. Прижимался волосатой к грудью, к ее горячему телу, нагретому солнцем. Целовал лицо в крупинках песка. Счастье. Вот оно. Вот так выглядит счастье. Он и она на пустынном берегу. А мама Рустама все искала хорошую девочку из хорошей азербайджанской семьи. И нашла. Девочке было двадцать лет. Ее звали Ирада. Рустаму имя понравилось. И девочка тоже понравилась. Скромная, даже немножко запуганная. Ему было ее жалко. Рустам вообще был добрым человеком. Формы и рады созрели и налились. У нее была большая грудь и роскошные округлые бедра, но женственность еще не проснулась в ней. Она смотрела на Рустама, как на диковинную рыбу в аквариуме, с интересом, но отчужденно. Ираде 20, Рустаму 36, Марине 42. В 42 уже не рожают, а в двадцать рожают. И не один раз, а сколько угодно. Это обстоятельство решило дело. Рустам хотел детей. Он уже созрел для отцовства, а Марина упустила все сроки. Марина не захотела рисковать, а кто не рискует, тот не выигрывает. Мать Рустама страстно хотела внуков, и Рустам должен был учитывать ее желание. Желание матери в мусульманском мире – закон. Все кончилось заксом и скромной свадьбой и после свадьбы постелью близость с радой, конечно же, получилась, но не дуэт, не Моцарт, так собачий вальс. Рустам заснул и плакал во сне. Утром мать спросила: "Ты ей", сказал. Она сделала ударение на слове ей. Она никогда не называла Марину по имени. Нет, хмуро ответил Рустам. «Пойди и скажи», — твердо приказала мать. «Она все равно узнает. Пусть она узнает от тебя». Рустам сел на троллейбус и поехал к школе. Он хотел приготовить слова, но слова не подбирались. Рустам решил, что соориентируется на местности. «Какие-то слова придут сами. Она может сказать, с русскими вы гуляете, а женитесь на своих». и это будет правда, но не вся правда, а значит ложь. Он скажет Марине, что это ложь, а она ответит, ты женился на девушке, которую знал десять дней, а меня-то знал десять лет, и ты обещал, что не бросишь до смерти. Рустам подошел к школе, но не решился войти в помещение. Это была территория Марины, и он не рисковал. Ему казалось, что здесь ему поддадут ногой под зад и он вылетит головой вперед. Вышел учитель физкультуры Гейдар. Они были знакомы. «Привет!» — познакомился Рустам. «Салям!» — отозвался Гейдар. «Тебе Марину? У нее дополнительные занятия. «Позови, а?» — попросил Рустам. Гейдар скрылся за дверью и скоро появился. «Идет!» — сказал он. и побежал на спортивную площадку, там уже носились старшеклассники, как молодые звери. Если бы Рустам читал стихи, ему бы вспомнились строчки одной замечательной поэтессы, о сколько молодятины кругом. Но Рустам не думал о стихах. Он принес Марине плохую весть. В старину такие люди назывались горевестники, и им рубили головы. Хотя горевестники ни в чем не виноваты. Они только переносчики информации, а Рустам виноват. Значит, ему надо два раза рубить голову, и как виновнику, и как горевестнику. Марина появилась на широком школьном крыльце, кутаясь в серый оренбургский платок. Было начало марта, ветер задувал сердито. Рустам увидел ее женственность и беззащитность. Она куталась в платок, как девочка и как старуха одновременно. Он вдруг понял, увидел воочию, что бросил ее на произвол судьбы. И зарыдал. Что с тобой? Марина подняла и без того высокие брови. Рустам рыдал и не мог вымолвить ни единого слова. Марина знала эту его готовность к слезам. Он часто плакал после любви. не мог вынести груза счастья, плакал по телефону, когда скучал. Рустам был сентиментальный и слезливый, любил давить на чувства. И сейчас, после десятидневной командировки, он стоял и давил на чувства. Дурачок. Марина снисходительно улыбнулась. Обнять на пороге школы на виду у старшеклассников она не могла, поэтому спросила. «Вечером придешь?» «Приду», отозвался Рустам. «Я побегу», — сказал Марина. «У меня там не неклассные занятия». Она повернулась и пошла. Не догадалась. Ничего не почувствовала. И это странно. Марина была очень интуитивна. Она слышала все, что происходит в любимом человеке. А здесь тишина. Видимо, в самом Рустаме ничего не изменилось. В его паспорте появился штамп, но это в паспорте, а не в душе. Марина ушла, Рустам остался стоять. Слезы высыхали на ветру. «А в самом деле, — думал он, — почему бы не прийти вечером? Что случится? Ничего не случится. Он ведь не может так резко порвать все корни своей прошлой жизни. Тридцать шесть лет, зрелый возраст, свои ценности, свои привязанности. Вот именно!» Вечером Рустам появился у Марины с натюрмортом из сезонных овощей и фруктов, с куклой для Снежаны и с любовью для Марины, которая буквально хлестала из глаз и стекала с кончиков пальцев. Но в двенадцать часов ночи он засобирался домой, что странно. Рустам всегда ночевал у Марины. За ночь тела напитывались друг другом, возникала особая близость на новом божественном уровне. Для Марины эта близость была важнее, чем оргазмы. «Не могу остаться», — сказал Рустам. «Мама заболела». «Мама — это святое». Марина поверила. «Мама болела долго. Год. Потом другой. Что ж делать? Возраст». Марина постепенно привыкла к тому, что он уходит. «Ничего страшного. Ведь он возвращается». Рустам приходил два раза в неделю, понедельник и четверг. Два присутственных дня. Остальное с мамой. Этот режим устоялся. В нем даже были свои преимущества. Оставалось больше времени для детей. Саша постоянно пропадал где-то, как мартовский кот. Приходил домой только поесть. Марина вначале волновалась, потом смирилась. Мальчики вырастают и вылетают, как птицы из гнезда. Снежане, тринадцать лет, переходный возраст, школа. Володька, законный отец, не интересовался детьми, жил где-то в Иркутске со своей армянкой. Там тоже было двое детей. Марина не понимала, как можно быть равнодушным к своей крови, к родной дочери. Тем более она такая красивая и качественная. Чужие восхищаются, а своему все равно. Мусульмане так не поступают. Южные народы чадолюбивы. Лучше бы Рустаму родила, но это если бы докабы. Да кобы. Снежана сидела в углу и учила к школьному празднику стихотворение Есенина «Гой ты, Русь моя святая». «А что такое гой?» — спросила Снежана. «Значит, эй», — объяснила Марина. «Тогда почему гой?» Марина задумалась. «Если бы они жили в России, такого вопроса бы не возникло». Она вздохнула, но не горько. Марина родилась в Баку, впитала в себя тюркские обороты, культуру, еду. Она любила этот доверчивый красивый народ. Она пропиталась азербайджанскими токами и сама говорила с легким акцентом. И не избавлялась от акцента, а культивировала его. И русская тоже любила блины, песни, лица. Марина была настоящей интернационалисткой. Для нее существовали хорошие люди и плохие. А национальность какая разница? Однажды Рустам уехал в Москву в командировку, сказал на повышение квалификации. Он рос по службе и уже ходил в чине полковника. Позвонил из Москвы и сообщил, что вернется через три дня во вторник. Что приготовить, голубцы или шурпу? радостно прокричала Марина. То и другое. не задумавшись, ответил Рустам. Марина поняла, что он голодный и хочет есть. Где-то шатается бедный среди чужих равнодушных людей, а он привык к любви и обожанию. Его обожает мать, Марина, ее дети, брат Джамал. Он просто купается в любви, а без нее мерзнет и коченеет. Кровь останавливается без любви. «Как ты там?» — крикнула Марина. «Повышение квалификации!» — прокричал Рустам. Телефон щелкнул и разъединился. Вечером позвонил встревоженный Джамал. Они были с Мариной знакомы, почти дружны. С женой Джамала Марина не общалась. Она видела, что та воспринимает ее вторым сортом. Не то чтобы джуляб, но недалеко. «Рустам звонил?» — спросил Джамал. «Да, он приедет во вторник», — услужливо сообщила Марина. «А ребенок?» «Какой ребенок?» — не поняла Марина. «Его оставляют на операцию или нет? Что сказал профессор?» — допытывался Джамал. «Какой профессор?» — Марина ничего не понимала. Джамал замолчал. Трубку взяла его жена. «Ребенка оставляют на операцию или отказались?» — четко спросила жена. «Какого ребенка?» — повторила Марина. «А ты ничего не знаешь?» Что я должна знать?» Жена брата помолчала, потом сказала. «Ладно, разбирайтесь сами», — бросила трубку. Марина осела возле телефона. Во рту стало сухо. Она постаралась сосредоточиться. Итак, Рустам с каким-то ребенком поехал в Москву. Не на повышение квалификации... а показать профессору. Нужна операция, значит, ребенок болен. Чей ребенок? Джамала? Но тогда бы Джамал сам поехал. Значит, это ребенок Рустама. Он женился, и у него родился больной ребенок. Марина вспомнила, как он рыдал на школьном крыльце. Вот тогда и женился. И с тех пор стал уходить домой ночевать. Все выстроилось в стройную цепь. Обман вылез, как шила из мешка. Рустам вернулся. Появился во вторник, как обещал. Его ждали голубцы и шурпа. Он ел, и губы его лоснились от жира, капли стекали по подбородку. Марина не хотела портить ему аппетит, но когда он отодвинул тарелку и отвалился, Спросила, что сказал профессор, он берется делать операцию или нет? Рустам навел на Марину свои голубые глаза и смотрел незамутненным взором. «Ты женат, и у тебя ребенок», сказала Марина в его голубые честные глаза. «Кто сказал?» «Джамал». «А ты слушаешь?» «Еще как». «Врет он все. Он мне завидует. Он не любит жену, просто боится. Не слушай никого». У Рустама было спокойное, чистое лицо, какого не бывает у лгунов. Ложь видна. Она прячется искоркой в глубине глаз, растекается по губам. Марина усомнилась. «Кто же врет? Рустам или Джамал? Можно спросить, устроить очную ставку?» Можно в конце концов приехать к нему домой, предположим, она увидит жену и сына, и что? Она скажет, ты меня обманул? Но разве он обманывал? Разве он обещал жениться? Он только любил и сейчас любит. Оставил больного ребенка и к ней. Любовь к женщине сильнее, чем сострадание. Рустам был любовником и остался им. И все же мать Марины оказалась права. Они женятся на своих. «Слушай только меня и больше никого», — приказал Рустам и вылез из-за стола. «Все завидуют. Ни у кого нет такой любви». Он икнул и пошел в душ.